Глава 16. Тейра. Дом оказался большим, но пустым. Пытаясь привести в норму собственные мысли, я бродила по этажам, рассматривая коридоры, галереи, даже нашла музыкальный зал с шикарным белоснежным роялем. Увы, играть не умела, ведь им подобному не учили. Уверена, в отличие от меня, настоящая леди Тейра наверняка смогла бы исполнить на этом инструменте множество прекрасных мелодий. Да. Чем дольше я находилась в этом мире, чем больше узнавала о своём двойнике, тем сильнее ощущала собственную ущербность. Я ведь на самом деле уступала ей по всем параметрам. Она была сильнее, умнее, красивее, получила прекрасное образование. На её счету уже имелось несколько важнейших открытий в зельеварении. Она вместе со знаменитым профессором изучала возможность попасть в иные миры, а я даже похвастаться нечем. училась, знала несколько рецептов запрещённых зелий, пыталась бороться за равенство и справедливость, и чего добилась? Только привлекла внимание гадов-аристократов и испортила в хлам собственную репутацию. Им хватило пары снимков и нескольких метких фраз, чтобы от меня отвернулись подвижники. Хотя в глубине души я всё ещё надеялась, что мои друзья не поверили в тот поклёп. Да, У меня, в отличие от Тейры, были и любящая семья, и близкая подруга, но это всё мои достижения. По сравнению с Леди Соун, я и вовсе просто какая-то недоведьма. Сегодня Бэк бил словами по Эйверу, но сам того не подозревая, попал по мне. Он спрашивал, что может мне дать плебей. Говорил, что я не смогу с ним жить, и в этом на самом деле оказался прав. Но только дела обстояли с точностью наоборот. Это лорд Ходенс не сможет жить со мной, ведь я банально не соответствую его уровню, его образованию, воспитанию, кругу общения. Даже если у нас сложится отношения, мое происхождение всегда будет стоять между нами. Да и никто в его кругу никогда не примет нишу. Хотя о чем я? Какие отношения? Замуж за лорда собралась? Ха, глупышка. Кто ж тебя возьмёт? А, говорите, ив может, что угодно. Уже начало вечереть, когда я нашла пустую гостиную с огромными панорамными окнами, выходящими на укрытый снегом сад. Забралась ногами на софу, укуталась в забытый кем-то плед и попыталась отряхшиться от неприятных мыслей. Да, Время стирает эмоции, и однажды я с тёплой улыбкой буду вспоминать сегодняшнюю стычку лордов из разных миров. Возможно, когда-нибудь даже расскажу внукам, что из-за меня едва не подрались два аристократа, но сейчас смеяться почему-то совсем не хотелось. "Вот ты где", послышался от входа голос принцессы. Меранда вошла бесшумно, закрыла за собой дверь и ещё щёлкнув пальцами, зажгла все лампы в окутанной сумерками комнате. прячешься? Думаю, ответила ей. Она понимающе кивнула и присела рядом. Как её величество? спросила я. Лучше, ответила принцесса, тоже наблюдая, как огромное светило, прячась за гору, окрашивает снег оттенками розового и оранжевого. Я довела до ума противоядие, дала его маме пару часов назад. Яд нейтрализован, но ей теперь долго придётся восстанавливаться. Это Вэрдрик её отравил. Принцесса недовольно вздохнула, но к моему удивлению отрицательно мотнула головой. Нет, он наоборот был уверен, что это я. Пришлось напоить его зельем истины, чтобы узнать правду. Судя по тону, услышанное оттуда, чем Омеранди не понравилось. И какова она? Это правда? Не могла не спросить я. Неожиданная. Девушка тоже скинула с ног туфли, подтянула колени к груди и обхватила их руками. В этот момент. Она показалась мне как никогда близкой и ранимой, а еще стала дико похожей на мою настоящую подругу Миру. Он на самом деле любит мою мать, проговорила принцесса спустя несколько минут тишины. Представляешь, он даже под зельем умолял меня ее спасти, даже пообещал, что сам уговорит маму отказаться от короны, признался, что устал от власти, от жизни на виду, от вечных интриг и готов с радостью спихнуть это все на меня. Тана усмехнулась. Мы вообще впервые в жизни нормально с ним поговорили, и Миранда развела руками. Оказалось, что нам попросту нечего делить. В её глазах отражалась растерянность и вина, хотя чему тут удивляться? Не каждый день узнаёшь, что твои суждения и твёрдые убеждения оказались ошибочными. А ведь зная правду раньше, сейчас мы бы здесь не разговаривали. А кто тогда стоит за отравлением? Кто-то же устроил всё это жуть с своим обвинением, организацией митингов и восстаний. Есть и несколько вариантов, сказала Мира. Мы всё обязательно выясним, но для начала вернём в королевство законную власть. У Гердера есть план, который должен сработать. Если у нас всё получится, то это станет настоящим прорывом на пути к равенству одарённых. Я вас не сомневаюсь, проговорила, опдаряящей её улыбнувшись. Вы скром, и по отдельности намного способны, а уж вместе вам вполне по силам даже сотворить невозможное. Она чего-то грустно вздохнула и отвела взгляд, а потом и вовсе заговорила совсем о другом. Сегодня Эйвер обратился ко мне со стороны просьбой, сказала принцесса отрешённым тоном. Он попросил организовать для тебя ритуал инициации, и сначала я отказала ему по той причине, что подобное должно происходить в храме с подходящим колдуном. Но потом, поразмыслив, поняла, что это отличный шанс вернуть вас домой. Как? Меня настолько поразили её слова, что весь прошлый разговор попросту стал казаться пустым и неважным. Для того, чтобы организовать ваше возвращение, потребуется очень много силы, причём именно твоей. Она должна быть настолько мощной, чтобы хватило достучаться до Тейры в твоём мире, активировать вашу с ней связь и напитать Ока богине. Я, конечно, вложу в ритуал столько своей магии, сколько смогу, но боюсь, даже этого может не хватить. И забрав всю твою силу, он начнёт тянуть магию из твоего фамильяра, иссушив его полностью. В душе мигом всё похолодело. От одной мысли, что могу потерять это самоуверенное огненное существо, стало дико страшно. Но если мы совместим два ритуала, то есть шанс сделать ваше возвращение максимально безопасным. Высвыбывшейся при инициации энергии точно хватит для переноса. А фамильяра я защищу. Временно перекрою вашу связь. Не волнуйся, он перенесётся вместе с вами. Просто какое-то время не сможет делиться с тобой магией. Это не страшно, ответила ей. Значит, считаете, стоит вместить его в ритуал? Решать тебе, ответила она дипломатично. В теории я всё просчитала, и вероятность успеха велика, но на практике что-то может пойти не так. Всё же в инициации собирается участвовать очень сильный маг, а между вами ещё и полная совместимость. Я могу подумать. Думай, но недолго. Если действовать, то сегодня. Завтра закончится пора зимнего солнца. Сейчас луна ещё сильна, и магия мира сама поможет осуществить задуманное. Дальше начнутся колдовские дни. А в это время магические силы ведут себя нестабильно, и ваше возвращение отложится минимум на 2 недели. Всё это оказалось слишком неожиданно. Я-то была уверена, что у меня ещё много времени в запасе и до возвращения, и до инициации, про последнее вообще старалась не думать, и уж точно не ожидала, что всё может решиться через каких-то несколько часов. Вы говорили это Эйверу? Да. Его я нашла раньше, чем тебя, и он считает, что действовать нужно сегодня. Ему лишь бы до тела добраться, фыркнула. Ну, принцесса тепло улыбнулась. Ты точно ему нравишься. Да и совместимость не появилась бы между теми, кто не подходит друг другу. Она поднялась в явном намерении уйти. Если решишься, сообщи после ужина, сказала вместо прощания. Тогда сразу и начнём подготовку. Принцесса вышла, даже дверь за собой прикрыла, а я осталась одна, до да с таким хаосом в душе, что и не передать. Сейчас даже ритуал инициации, который раньше виделся мне чем-то обычным, стал восприниматься совершенно иначе, ведь одно дело, когда всё происходит по необходимости в храме, и с неизвестным колдуном в маске, которого никогда больше не встретишь. Мужчины просто не запоминали лица девушек, магия не позволяла, и совсем другое. доверить инициацию Ходенсу, магу, из-за которого моя репутация покрыта грязью. А ведь сразу после этого мы вернёмся в наш мир. И что ждёт нас там? Эвер ясное дело, привычная богатая жизнь, а меня всеобщее презрение? Так, нужно отбросить эти пессимистические настроения. Я просто нервничаю. Вот в голову и лезут неприятные мысли, а всё из-за того, что все мы уже и так знаем, каким будет мой ответ. Я ведь не стану рисковать жизнью Трита, если для того, чтобы возвращение в мой мир стало для него безопасным, мне придётся пройти инициацию с Эвером, значит, так тому и быть. Ужин проходил в атмосфере общего напряжения и странного предвкушения. Крот с самодовольным видом рассказывал, что в столице сейчас творится настоящая бедлам, не без его участия по городу пронесся слух, что с легкой руки королевского совета исчезли и королева с принцессой, и даже принц Вердрик, что страна осталась без законного правителя и что старые лорды в конец обнаглели. На площади вышли не только маги, но и ведьмы с колдунами. Они требовали королеву или на худой конец принцессу, но получали в ответ только молчание. принца за столом не было, хотя Гердер сообщил, что они с ним пришли к соглашению. Её величество чувствовала себя неважно, но главное всё же сделала: написала и заверила отречение в пользу дочери. И теперь Миранда стала, если не полноценной правительницей, то почти. Осталось лишь пройти официальную коронацию, ну и каким-то чудом успокоить протестующих, вернуться во дворец, да ещё и с советом разобраться. В общем, не завидую я ей, но уверена, она справится. Что ты решила? Шепотом спросил сидящий рядом со мной Ходенс. Спасибо. Хоть поесть дал спокойно и задал свой вопрос лишь после того, как я закончила с десертом. Спроси он раньше, у меня бы мигом от волнения пропал аппетит. Сейчас же просто встала поперек горла выпитое вино. Решила, ответила я ему, набралась смелости и только теперь посмотрела в глаза. Думаю, нам стоит попробовать использовать этот шанс. Если, конечно, ты не против. Я уж точно не против, усмехнулся Ивер, а потом поймал под столом мою руку и обхватил подрагивающие пальцы. Я чувствовала себя дико смущённой. Да, ведь мы не должна бояться близости с мужчиной, тем более с тем, который ей очень даже симпатичен. Не могу сказать, что меня пугало именно это. Скорее всё и сразу. Инициация, ритуал, реакция Эвера. Я боялась разочаровать его или разочароваться в нём. И, если совсем честно, боялась возвращения в нашу реальность. Тебе совсем не страшно участвовать в таком серьёзном ведьмовском ритуале? спросила тихо. Скажем так, улыбнулся Ходенс. Я имею опасения на этот счёт. Не хотелось бы в случае чьей-то ошибки лишиться очень важного органа. Да и вообще, ты Он посмотрел с пониманием. Мы ведь не знаем, верны ли расчёты принцессы, но и не проверить их не можем. Остаётся только довериться ей и получать удовольствие. Ты опять столько об одном думаешь, выпалило возмущённым шёпотом. Было бы хуже, если бы я об этом не думал. Вот представь, сидел бы рядом с тобой сейчас как каменный стукан, а в постели бы просто сделал дело и откланялся. Стоило это представить, и меня передёрнуло, что, конечно, не укрылось от внимательного мага. "Тей, не накручивай себя. Я же в свою очередь обещаю быть очень внимательным и нежным. Всё будет хорошо. Просто поверь мне, доверься". Знаешь, почему-то такое чувство, будто ты протягиваешь мне руку, чтобы провести по каналу над пропастью. С какой-то стороны так и есть. Мы все пойдём между мирами. А прошлое перемещение едва нас обоих не убило. Как ни странно, но после этих его слов я успокоилась. Просто мечи, щупающие в голове мысли, вдруг получили точку опоры и расставились по местам. А я неожиданно поняла, что нужно при перемещении обезопасить не только Трито, но и Евера. Мне же понадобится вся моя сила и даже больше. Следовательно, без инициации никак не обойтись. Она в данном случае неизбежна. А значит, нужно просто сделать это. И будь что будет. Принцесса моему положительному ответу не удивилась. Просто кивнула и сообщила, что ритуал нужно начинать готовить прямо сейчас. Ну, дальше мне стало не до переживаний. Мы с Мирандой вдвоём выбрали самую большую из пустующих спален, попросили мужчину брать ковры, вытащить в центр комнаты кровать, и уже после этого принялись за колдовство, на создание правильных схем защитных контуров. Ушло не меньше часа. Затем мы нанесли на пол по кругу символы для самого ритуала инициации. После этого, между первым и вторым кругами защиты, сама принцесса начала рисовать схему для ритуала возвращения, а меня отправила готовиться. Помнишь традиции? Ванна, час медитации, три заклинания созидания, касание четырёх стихий и привести до места ритуала тебя должен родственник. Откуда я здесь родственника возьму? спросила, снова начав нервничать. К сожалению, Ральфа тут нет. Она задумчиво поджала губы. Гердеры можно попросить, хотя лучше бы подошел Беск, он сильный колдун. Но учитывая обстоятельства, да уж, за ужином старый друг на меня ни разу не взглянул, делая вид, что мы не знакомы. Даже представлять не хочу, что он ответил бы на просьбу проводить меня на инициацию. Попрошу Гердера, сказала Миранди и направилась к выходу. Поспеши, бросила мне в дорогу принцесса. Начать лучше за час до полуночи. С ванной проблем не возникло, со стихиями тоже. Огонь нашла в камине, воду в стакане, землю в цветочном горшке, ну а воздуха и так вокруг достаточно. Медитация не получилась, но я честно просидела час, пытаясь очистить сознание. Заклинание о создании решила сотворить с пользой. Первым напитала силой небольшой цветок в катке. Вторым создала из найденного в тумбочке черного шнурка защитный амулет для Эвера, а третьим и из небольшой пуговицы сделала амулет на удачу, который я вручила Гердару, согласившемуся меня проводить. Тот отказываться не стал, наоборот, искренне поблагодарил и добавил, что удаче ему, ох, как нужно. Перед дверью в нужную комнату он даже обнял меня. Рад был познакомиться, Тейра, сказал предводитель магов. И я. ответила искренне спасибо тебе за все и знаешь думаю если вы с Мирандой и дальше пойдете рука об руку то вам покорятся любые трудности а страна от этого только выиграет он в ответ лишь странно улыбнулся а заговорил совсем о другом по словам Мэйвера у меня с вашим королем очень похожие характеры и потому хочу дать тебе один совет когда встретишься с ним не притворяйся и не бойся и в тебя в любом случае в обиду не даст Просто считай, что ваш монарх это я. Легко сказать, хмыкнула. Знаешь, сейчас даже сложно представить тебя на его месте. Наш король такой надменный и пафосный. Окрот вдруг расправил плечи, вздернул подбородок, искривил губы в высокомерной усмешке и посмотрел с царственной снисходительностью. У меня же от этого взгляда дрожь по позвоночнику пронеслась. Похож? спросил Герс с ленцой в голосе. Очень, буркнулся у меня ответ, а Макс снова улыбнулся, но на этот раз нормально и открыто. А люди носят маски-то, а правителю без неё вообще никак не обойтись. Конечно, бывает, что маски прирастают к лицам так, что не отдёрнёшь, но мне кажется, ваш король не безнадёжен. Не вешай на него ярлыки, по крайней мере, сразу. И помни, кем бы он ни был, в первую очередь он человек. Было грустно смотреть вслед уходящему кроту. В этот момент мне казалось, что вместе с его уходом заканчивается и важная часть моей жизни, ведь больше с этим гердером мы никогда не увидимся. А жаль. В комнате меня ждали и Эйвер, и принцесса, и даже Трит. Лисёнок сидел на кровати, с любопытством наблюдая за людьми, при моем появлении приветливо махнул хвостом и снова уставился на Мирандо. У меня всё готово. сказала та, увидев меня. Она выглядела напряжённой и сосредоточенной. Думаю, принцесса тоже переживала, ведь если она ошиблась хоть в чём-то, с нами может случиться что угодно. Слушайте внимательно, строгим тоном проговорило её высочество. Я уже объяснила всё Еверо, но повторю второй раз для тебя, Тей. Итак. Она медленно вздохнула. Мы с Эвером переглянулись и снова ставились на будущую королеву. Для инициации все подготовлено, но высвобожденная энергия не уйдет дальше первого купола. Ее концентрация может быть ужасающей, но из-за вашей совместимости навредить она не должна. Миранда снова замолчала, будто прикидывая в мыслях список того, о чем еще должна упомянуть. Когда будете готовы к перемещению, просто уберите границы первого купола, добавила принцесса. Надеюсь, он выдержит. А если не выдержит? спросил Эйв. Склонив голову на бок, тогда вас перенесет в тот самый момент, когда защита разрушится, ну и соответственно в том виде, в котором вы в тот момент будете находиться. Уэвер вырвался с смешок, а вот мне весело не было. Я укреплю защиту еще и своей силой. Успокой у меня маг, не волнуйся, справимся. Лисенка усыплю и вашу связь ослаблю, продолжила Миранда, глядя мне в глаза. Но он перенесётся с вами, потому как будет находиться в пределах второго купола, да и связано вы слишком крепко. Она замолчала. Мы тоже не спешили говорить. Всё же не хотелось, сказанной не вовремя фразой избить её высочество в смысле. Если что-то пойдёт не так, закрывайтесь счетами. Это было сказано Эверу. И вызывайте нас. А это уже мне. Мы с Гером будем неподалёку. Не бойтесь перенестись вместе с нами. Весело поинтересовался Эйв Но этот вопрос удивительным образом разрядил напряженную обстановку. Принцесса улыбнулась и даже задорно хмыкнула. И кем мы там окажемся? Королем и студенткой-революционеркой? Это было бы интересно. Но, к сожалению, я не могу позволить себе такого отдыха. Герр тоже. И придется нам остаться здесь и продолжить нашу борьбу. Мы перенесем все вместе? – спросил Эйвер. То есть в нашем мире тоже вместе появимся? Вы? Это мне неизвестно. Миранда не любила признаваться в том, что чего-то не знает, но вам в любом случае повезло больше, чем другим Тейре и Эйверо. Вы хотя бы знаете, что вас скоро перенесёт обратно, а для них это станет сюрпризом. И я не представляю, откуда их вытащит магия и куда отправит. Учитывая нынешнюю обстановку в стране и их полное незнание ситуации, они могут оказаться в большой опасности. Мы, конечно, постараемся как можно скорее их отыскать, но Уж простите, но ждать с нормализацией обстановки в вашей стране мы не станем, озвучил свою точку зрения Эвер. И она чудесным образом совпадала с моей. Несмотря ни на что, нам обоим всё-таки хотелось вернуться в свой мир. Да и решились уже, всё готово, остался самый главный и важный шаг. Ваше высочество, можно задать вам один вопрос? обратилась я. Задавай. Глубнула Смиранда, явно считая, что я спрошу о чём-то касающемся перемещения, но меня интересовало другое. Почему всё-таки тейры так не любят магов? Спросить раньше не представлялась возможности, а уйти и не узнать я просто не могла. Всё же мы с ней два отражения. Это старая история, ответила Миранда. Несколько лет назад её похитили маги, шайка разбойников. Они почти неделю держали её в подвале, мучили магией, ждали выкупа от генерала. Тот привёз им деньги. Не хотел огласки, поэтому не стал просить помощи у полиции, но даже после сделки Тейру не отпустили, потребовали ещё денег. Лорд Соун заплатил повторно и лишь тогда получил дочь. После такого неудивительно, что она возненавидела магов. Это ужасно. Меня эта история поразила до глубины души. Было безумно жаль Тейру. Не даже представлять с ней хочу, что она пережила в том плену. Но, если честно, чего-то подобного я и ожидала. Такое объяснение проливало свет, если не на всё, то многое. Теперь стало понятно её патологическая забота о собственной безопасности, обилие защитных артефактов и желание во что бы то ни стало запретить магам использовать свою силу во вред. Она просто пыталась обезопасить себя. И не допустить повторения пережитого кошмара. "О жаль девчонку", проговорила Эвер и, подойдя ближе, коснулся пальцами моей ладони. Совсем легко, почти неощутимо, но прикосновение было. "Она справилась с этим", ответила принцесса. "Поверьте, Тэй очень сильная девушка, но ненависть к магам и борьба с ними стали её спасением, её защитной реакцией". "Но почему вы перестали с ней общаться?" Я всё-таки задала этот вопрос. Промолчать не позволило собственное любопытство. Губы принцессы искривились в горькой усмешке. Она посмотрела мне в глаза, перевела взгляд на Эйвера и отрицательно качнула головой. Это лишь наше с ней дело, и решим мы его сами, ответила Миранда и чуть помолчав добавила: когда она вернётся. Сказать на это мне оказалось нечего. Увы, Как бы ни хотелось узнать правду, видимо, придётся смириться, что этого никогда не случится. Хотя разве меня касается чужие тайны? Стейри, я даже лично не знакома и никогда знакома не буду. Вам всё понятно? спросила принцесса. Если да, то не стоит затягивать. Что ж, проговорил Эвер. Рад был познакомиться, ваше высочество. Спасибо за помощь. И вам тоже спасибо, лорд Ходенс. Ваша сила и умение искренне поражают. После встречи с вами мне очень интересно узнать и Эйвера из нашего мира. Говорят, он очень правильный, честный и принципиальный парень, да ещё и талантливый артефактор. Будто по секрету поведал ей Эйв. Надеюсь, его не сильно изболовала жизнь в моей шкуре. Я дарила его осуждающим взглядом и сама обратилась к принцессе. Для меня время в этом мире стало бесценным даром, сказала то, что на самом деле думала и чувствовала. Я очень многое узнала, многое научилась, обрела защитника и друга, о котором не могла и мечтать, моего Трита. Познакомилась с вами и Гердером. Повернулась к слушающему меня Эверу и с хитрой улыбкой добавила: "Увидела Ложда Ходенса в лохмотьях, с фингалом, да еще и живущим в бедном квартале". Тот усмехнулся, но даже не подумал злиться. Возможно, ему и самому было интересно пожить вот такой простой жизнью. Рада, если смогла хоть чем-то помочь вам, ваше высочество. Продолжила я, снова встретившись взглядами с принцессой. Надеюсь, вы сумеете воплотить в жизнь свои идеи и приведете страну к равенству одаренных. Миранда благодарно кивнула. Знаешь, глядя на тебя, я видела Теру, какой она могла быть, если бы не титул отца и происки похитителей. Проговорила она. Ты гораздо добрее, мягче. И в отличие от неё, ты умеешь прощать и стремишься понять близких тебе людей. Поверь ты, при всей разнице между вами, ты намного счастливее её. Твоя аура сияет, в то время как её давно на подобное не способна. Оставайся собой. Она вдруг посмотрела на меня с особенной теплотой. Рядом с тобой и я стала ощущать себя иначе, будто ты одним присутствием способен излечивать душу, и из-за это я очень тебе благодарна. Обниматься не стали. Все же принцесса никак не могла попрать и вбитые в ее голову с детства правила строгого дворцового этикета, да и вряд ли привыкла к дружеским объятиям. Она попросила нас подойти к кровати, после чего, как и обещала, усыпила три таи и ограничила нашу с ним связь, а потом сама активировала все три защитных купола. Прощайте, сказала Миранда перед тем, как уйти, и пусть у вас все получится. Щелчок закрывшегося за ней замка показался мне символичным. Он будто заканчивал один отрезок моей жизни и начинал другой. Как там говорится, когда одна дверь закрывается, обязательно где-то открывается другая. Что ж, значит, пришло время найти ту самую открытую дверь, набраться смелости и перешагнуть её порог.